Глава двадцать Мне показалось, в этих словах нет метафоры. Послушник ползет на коленях из притвора храма, поднимает ножницы, которые трижды бросает на каменный пол игумен, убеждает в твердости намерения своего, но это все церемония. «Долгий путь», — заплетающимся языком предположила я, изнурительную или полную невзгод дорогу, Изнеженная баронька не переживет. Лукея неспроста вставали патлы дыбом. Опасный путь. Благословенная коснулась моей руки. И, как ни странно, я испытала не ужас. А покой и тепло, будто меня, маленькую испуганную, обняла мать. Помнила ли я объятия собственной матери? Вряд ли. Я даже не помнила ее лицо. Долгий путь... «Опасный путь!» — негромко повторила благословенная Андрея и покачала головой. «Не помышляй об обителе дитя. Ни могущества, ни всевластия, но отречение от всего. Когда ты ступаешь в воду, и волны смыкаются над тобой, благословенная сжала мое запястье, холодное как лед, а я спохватилась, что дышать все-таки надо». Волны смыкаются, я оказалась в этом мире точно так, но это, конечно же, совпадение. Кто воистину жаждет, видит свет. Младенец покидает лона матери, благословенный рвется узреть всевидящую. Благословенный улыбалась, прикрыв глаза. Младенец не ведает, что предстоит, долго ли будет или опасно. Впрочем, улыбка пропала с ее лица, Густые, совсем как у Трифона Кузьмича, брови сошлись на переносице. «Почему ты хочешь в обитель?» «Я? Я не хочу!» Я затрясла головой так, что благословенная рассмеялась. Вероятно, я не первая получала настоящий ответ и впадала в молчаливую панику. Тот, кто собрался в путь в обитель, кто хочет новую жизнь, ступает в воду, идет все дальше, все глубже. А потом? Что потом? А что потом, благословенная? Когда вода сомкнулась над тобой, она расступается, и ты стоишь подле Всевидящей, в ее обители, где светло, и дар речи возвращается к тебе не скоро. Обитель это не монастырь, это Олимп, небеса. То, что в земных религиях существовало условно, и, пожалуй, сравнение с рождением ребенка не случайное. В силах богини этого мира сделать так, чтобы монашество было по-настоящему новой жизнью. Купаются ли здесь в реке, ловят ли рыбу или святилища и переходы лишь в озерах с белыми скалами? Скорее всего, но я не настолько увлечена, чтобы спрашивать еще и об этом. — Полно! — успокаивающе проговорила благословенная. — Так однажды и путь, если ты хочешь его пройти, прекрасен, его не забыть. После достаточно пожелать, и ты в обители. Но если сердце твое не готово, поступь не тверда. Если разумом ты с этим миром или помысла нечисты, ты останешься навсегда под гладью воды. А награда твоя — не дар и не вечность. Служить всевидящей, пока ты живешь, и давать надежду отчаявшимся и заблудшим — вот что ты получаешь взамен. Непонятно, — думала я рассматривая собственные дрожащие руки и удивительно тонкие нежные пальцы, благословенные на моем запястье. Обитель не место бегства от долгов, и путь туда не способ искупления прегрешений, мнимых или же нет, и ты либо захлебнешься в холодной воде, либо окажешься там, где слова не нужны, а магия существует. Для этого ты должен хотеть новую жизнь, причем не бесконечную, а еще смириться, что тебе не стать темным властелином, несмотря на безграничную мощь. Идеальный способ выбрать людей, близких к недосягаемому совершенству, придумала Всевидище. Рискни, но если ты недостоин, известно, какой будет конец. А вот я вынуждена гадать, кто собирается меня отравить, придушить подушкой или воткнуть мне нож в спину. Лукея не сомневалась, что Вера утонет. Была права. Новая я, не могла умереть или не умереть еще раз умирать слишком страшно, а вера прежняя имела грешки которые в рай ее не пускали что вы можете благословенная?» все просто ответила она и я поверила все что может всевидящее а в ее власти все будь то жизнь и смерть желание или воля вода или огонь холод ветра Столь великой силой дитя не стоит пользоваться в чьих-то целях, какими бы благими они ни казались, потому что благо сегодня станется завтра великим злом. Мы являем чудеса, когда они необходимы. Я смотрела в темные глаза благословенной. Рядом со мной сидело почти божество. Я чувствовала прикосновение теплых пальцев. Я ощущала присутствие магии, но все еще не могла убедить себя, Что это не самовнушение, не сумасшествие в конце концов. Мы всегда рядом с теми, кому дороги воспоминания, чтобы разлука не была такой горькой, пояснила благословенная Андрея. Ксилофон, песнопение, летающий гроб, озеро, лед и скалы. Значит, все, что происходит у гроба, ритуал? уточнила я, вспоминая, каким это все казалось мне жутким. Но посудить, я привыкла к иному культурному коду в моем бывшем мире столько традиций, и все соблюдают свои неукоснительно. Моряки отправляют мертвых в океан, племена сжигают умерших иногда вместе с женами, или оставляют тела на растерзание диким зверям. И если мне понятнее опускающийся в яму на лентах гроб, кто сказал, что так правильно? Вы. Всевидящее. Придумала это, чтобы тем, кто жив, было легче прощаться? А те, кто оказывается в скале? Не возвожу ли я хулу, за которой меня сейчас схватят, а завтра сожгут на костре? Благословенная Андре озадаченно хмыкнула, поправила выбившуюся прядь, пожевала губами, и за недолгую паузу я уже сто египетских казней успела себе вообразить. Можно сказать и так, — наконец кивнула она. Люди смертные. Дитя в свой час мы все покидаем мирно совсем, И я покину, и ты. Те, кто останутся на поклоне, увидят, как мы ушли. Они любят нас, и им будет легче. Ты права, все это для людей, — доверительно шепнула она, наклонившись ко мне, и я закусила губу. Похоже, до нее дошли сплетни, что я не хожу на камень. Живи, всему придет свое время. Она еще раз сжала мое запястье, поднялась и ушла. Или пропала, оказалась в обители так внезапно, что я не успела проститься с ней. Но, может, она скрылась в глубине дома, я сидела подле окна, как изваяние, долго, и очнулась, лишь когда из зала вышли еще несколько гостей. Домой я вернулась в противоречиях. То, что рассказала мне благословенная, прояснила намерение и жены Петра Аркадьевича, а может, и его самого, и реакцию Лукея. Попытка уйти в обители для меня обернулась бы неминуемой гибелью. Я утонула бы, не сумев совладать собственным страхом. Насколько просто это было сделать, или меня до начала пути подвергли бы многим допросам, или каждый принимает решение сам и отвечает за него тоже сам. А дети? А дети попали бы под опеку дяди-мужа. — хмыкнула я, по крайней мере, — таковы были планы дамы, приятные во всех отношениях. Как там ее беж зовут? Дети, за душой у которых остались бы воспоминания об отце, гиении, чтобы его черти драли, и мать, сгинувшей в темной воде. Я отпустила Анфису, разделась, легла в постель, боясь заснуть и очутиться в кошмарах. Мало что теперь заставит меня отправиться на поклон, поскольку каждый раз я буду думать, на что могла бы решиться. Дети, не просыпаясь, подобрались ко мне под бочок, и я не заметила, как уснула. И мне не снилось ничего, а, может, я не запомнила, потому что открыла глаза, как уже привыкла, едва рассвет забрежил в просвете штор. У меня, как всегда, было много работы, чтобы я позволила себе расслабиться и начала себя жалеть. День крутился, все шло по накатанной клее. Я обошла с ревизией магазины, И стерилизационную. Посмотрела на новый товар, украсила к весне лавку с бальными платьями. Вернулась в кабинет и вытряхнула на свет бессмертные творения покойного мужа. Предстояло превратить графоманию в продукт, который удовлетворит неприхотливого потребителя. И тоже задача не из легких. Мой супруг предпочитал одни и те же клише. «Богатый спаситель», «Прекрасная дева в беде», «Соперницы и соперники». Я представила, что Вышеградский с благоговейным выражением лица сунул «это» в стол и забыл о нем, пока я не напомнила своим визитом. Однозначно и в моей памяти не удержалось ничего, иначе я бы тронулась умом в процессе работы. По щеке окатилась скупая слеза. Разум протестовал против насилия. Я, стиснув зубы, продолжала упорно царапать пером сероватый лист. Несчастная крепостная ни с того ни с сего получила наследство — Я выругалась, тщательно проверила, точно ли в книге вся страница, просмотрела все, что было на столе, приняла, что это не пропавшие главы, а произвол автора. «Пусть его», — подумала я, — оставляя на листе пустое место. «Может, дальше мой муж объяснит, какого черта на крепостную сиротку свалились несколько миллионов?» Но книга кончилась свадьбой, а миллионы канули в никуда, словно их не было. Я вздохнула, припомнила, как выходили из положения мои современники, дополнила синопсис внебрачной дочерью и парой интриг. После обеда потянулись студенты. Их явилось непредсказуемо много, и в моей квартире не оказалось места для всех. И я в прихожей рассовала задание написать душещипательный диалог между крепостной и властным барином. Минус день, но зато я пойму, у кого какие задатки. Самые находчивые студенты вернулись через час, наскоро написав диалоги в ближайшем кабаке. Троих я отобрала и велела прийти завтра, остальных завернула. Три синопсиса готовы, еще пятнадцать нужно переварить. Но если я буду злоупотреблять, что-то можно оставить на сиквелы. Черт знает, может, серии книг придутся публике по душе. Вечером, когда начало смеркаться, Трифон Кузьмич обрадовал меня покупкой газеты. Он не рассматривал издательский бизнес как что-то стоящее. Я бы сказала, он отмахнулся от меня. Но я, в отличие от него, представляла, насколько это крутое вложение. Да, первые книги я издам в крупных газетах, известных, раскрученных, чтобы как можно больше людей узнали об авторе. Черт, нужен еще псевдоним. Но затем я рассчитывала все барыши складывать в свой карман. Неважно, что за газетенку купил Аксентьев, неважно, что в ней сейчас пишут. Я все-таки ознакомилась. Объявления, свадьбы, похороны, продажи экипажей, и домов, заметка про извоз в городе и даже про нас, что приятно, модные тенденции, хорошо, но судя по тому, что мне привозили в магазин, репортер отстал от веяния моды года на полтора. Продается девка дворовая, 20 золотом. Продается лошадь, 50 золотом. Продается корова тельная, ну, на всякий товар свой купец. От объявлений я отказываться не собираюсь. Печатать буду в тексте романа. Ни коровы, ни лошади эти опусы не испортят. Аккуратная рамочка плюс 200% к цене. И на этой приятной цифре взгляд задержался на скупой колонке происшествий. Подрались два гусара, попал под лошадь. Взорвался самогонный аппарат, никто не пострадал. Барыня выпала из коляски, и рука... Сама потянулась к стопке чистых листов. Я все еще очень плохо писала, с кляксами, с пятнами. Но а на каллиграфию плевать. Любезный Трифон Кузьмич, в присланной вами газете описан прелюбопытный случай, натолкнувший меня на многообещающую с коммерческой стороны мысль. И дальше я обрисовала, как вижу, развитие страхования. Не то, чтобы это была моя сфера каким-либо боком, Все, что я знала, это осага Каска и ДМС. Но что придумано до меня и никем пока не используется, почему бы не обратить в звон монет? Отправив Афанасия, ивившегося со смены, с письмом к Трифону Кузьмичу, я позанималась с детьми, перекусила, и когда дети уснули, ушла в кабинет. Я закончила формулировать тезисы про развитие страхового дела, но мозг клевал еще одна навязчивая мысль. Мало что я в своей жизни учила наизусть, особенно законы. Правила дорожного движения мне, однако, пришлось зазубрить, и художник из меня, как из козы верховая лошадь. Но тот, кто превратит мою задумку в конфетку, имеется главное не платить ему до готовности заказа, иначе запьет. Страхование будет работать намного лучше, если я привяжу выполнение условий к четким правилам на дороге, размышляла я, прикусив от напряжения язык и выводя кривые стрелочки. Реально нанести на брусчатку полосы или придется местной полиции расследовать ДТП на глазок. Как возможно установить виновных, если из всех доказательств одни свидетели, которые, как известно, бессовестно врут по тысяче выдуманных причин? «Барыня!» — Анфиса просунулась в дверь, видно, стучала давно, и я не обращала внимания. «Барыня, там городовой пришли! Говорят, дело срочное!» Я отложила перо, посадив, как обычно, пятно на рукав. Манжеты Лукея меняла исправно, и меня не беспокоило, что я не ряха, тем более к вечеру. Тем более я работаю. «Пусти», — велела я, гадая, что приключилось, и не напророчила ли я себе проблем с дорожными происшествиями и страхованием. Радоваться стоило уже хотя бы тому, что меня не накрыло липкое ощущение паники, как поначалу, и желание забиться под кровать. Демид Кондратьевич мало походил на человека, который явился пенять на дурной извоз. Он был бледен, мялся в двери. Я не выдержала и прикрикнула. — Что случилось, Демид Кондратьевич? Не томите! На языке вертелись выражения покрепче, но представитель власти — не то лицо, на котором стоит оттачивать остроумие. — Воронина! Наталья Георгиевна! — выдавил городовой бледнее и зачем-то снимая главный убор. — Матушка ваша! — Скончалась давеча, скропастижно." В номерах.